Глава 14. Последняя каре. Несколько каре-гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступавших, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с ней вместе смерть. Они ожидали этого двойного мрака, и непоколебимые дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого, лишенный связи с разбитой на голову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие — на равнине Монсен-Жан. Там покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Йена и Фридланд. Сражения, в которых Наполеон одержал победу, при Ульме 20 октября 1805 года капитулировала австрийская армия, при Ваграме 5-6 июля 1809 года были также разгромлены австрийские войска. В сражении при Йене 14 октября 1806 года была фактически уничтожена прусская армия. В сражении под Фридлендом, близ Кёнигсберга, 14 июня 1807 года Наполеон разбил прусские войска под командованием Бенниксена. В сумерках около девяти часов вечера у подошвы плато мон сен жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине, у подножия песчаного холма, преодоленного Керасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало сражаться. Командовал им незаметный офицер по имени Камброн. Один из наиболее близких к Наполеону офицеров стал генералом. Сопровождал Наполеона на остров Эльбу и принимал активное участие в организации его возвращения во Францию, командуя гвардейским подразделением, погиб при Ватерлоо. При каждом залпе коре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь по временам, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали в ночной тьме к затихающим, мрачным, громовым раскатам. Когда от всего легиона осталась лишь горсточка, когда знамя этих людей превратилось в лохмотье, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял священный ужас перед полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся теснились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек. Сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В темноте они слышали, как заряжают орудия. Зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо. К пушкам английских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Колвель, по словам одних, а по словам других Мэтленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, в волнении крикнул «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил «Мерт».